гор мрачно пялился на круглое отверстие в потолке. Далеко вверху светился голубой кружочек. Вокруг стояла унылая команда. Он угрожающе помахал дубинкой. «Ну в том, уроды, упустили!» Никто не решился что-нибудь ответить или хотя бы поднять глаза. Вдруг ему захочется злость выместить, и как раз твой взгляд не понравится». Поэтому моряк разглядывал лежащую на боку стремянку из грязных досок, связанных проволочной петлей. Макака дул на обожженную ладонь и морщился от боли. Митрофаза перекладывал отвертки и пассатижи из одного кармана в другой. Асадык сурово глядел на них, взглядом помогая бригадиру. «Вот змей!» — первым подал голос Митрофаза. «И как только прополз в такую узину!» «Сейчас врежу, и ты у меня пулей пролетишь», — рявкнул бугор. Митрофаза пожал плечами. «Мол, хозяин барин, как скажет, так и будет». Принялся, кряхтя поднимать деревянный трап. Моряк суетливо бросился помогать. Вдвоем поставили стремянку, подтянули проволоку потуже. Моряк поставил ногу на нижнюю поперечину трапа. Энергично надавил. «Ничего, крепко». «Стой!» Скомандовал Бугор, Макака полезет. Тот заныл. У меня же рука. Вот и рассчитаешься. Сейчас тебе анестезии в колю, скачками побежишь. При этих словах у всей банды засверкали глаза. Бугор вытащил из внутреннего кармана серую пластиковую коробку, перетянутую круглой аптечной резинкой. В коробочке, набитой ватой, лежали иглы, шприц и стеклянные ампулы. Под завистливыми взглядами команды макака торопливо закатал рукав, обнажив локтевой сгиб, покрытый сплошным синяком в рубцах незаживающих следов инъекций. Моряк ловко перетянул ему руку куском тонкой резиновой трубки. Бугор с хрустом отломил хвостик ампулы, набрал шприц и протянул садыку. Тот тяжело сглотнул, поискал подходящее место на почерневшей вене и с неохотой воткнул иглу. Все жадно следили как поршень выгоняет прозрачную жидкость. Макака блаженно прижмурился. Моряк смотал резиновую трубку и сунул в карман. Все терпеливо ждали. Через минуту макак открыл глаза. До этого совершенно пустые, как у поросенка. Сейчас они светились пониманием и сообразительностью. И весь он напружинился, словно сдерживая бьющую ключом энергию. Бугор вынул из кармана складной нож, нажал кнопку, Со звоном выскочил сверкающий клинок. Попробовав ногтем лезвие, удовлетворенно сложил нож и протянул макаке. «Пять минут на все дела. Догони и сразу кончай. И жди нас там же. Сделаешь, всю коробку отдам. Не сделаешь, неделю пайки не получишь. Давай, пошёл». Макака резво вскарабкался на раскачивающуюся стремянку, нырнул в отверстие. Ухватился за двухдюймовую трубу и энергичными рывками стал быстро подниматься. На трубе оставались клочья обожженной кожи и пятна сукровицы, но он совершенно не ощущал боли. Наркотик превратил хилого недоростка в супермена, сделал его ловким и стремительным, отнял чувство страха. Он буквально пролетел десятиметровый узкий колодец и выскочил, как Мюнхгаузен из пушечного жерла, только ядра не хватало улететь. Крутнувшись вправо-влево, он увидел того, за кем гнался, и издал грозный клич. В этом вопле было больше свинячего визга, чем львиного рыка, но для макаки хватило и этого. Он вскочил на край чугунной трубы, всплеснул руками и легко перемахнул на стену охладителя. При этом так припечатал обожженную ладонь, что лопнул последний пузырь и сукровица брызнул во все стороны. Не обратив на это никакого внимания, макака быстро, словно паук, побежал по вертикальной стенке, цепляясь за болты, выступы, швы и стыки. Визгливый вопль настиг вовца почти на самом верху башни. Он рассчитывал, что там по периметру проложены мостки, а с другой стороны есть лестница для спуска. Во всяком случае, много раз проезжая мимо завода на трамвае, он видел, что по верхнему краю охладителя установлено ограждение, А зачем ограждение, если нет пешеходной дорожки? Оттуда сверху он собирался прикинуть, куда бежать, ведь на территории завода ему раньше бывать не приходилось. Старый скалолазный опыт здорово пригодился. вовец поднимался размеренно, без суеты и лишних движений, не пропуская ни одного болта по вертикали. При таком подъеме главные ноги, а руки только для опоры. Усилий нужны не больше, чем при подъеме по лестнице. Заметив погоню, вовец сменил тактику, перейдя на скоростной подъем, подтягиваясь руками и ставя ногу через болт на каждый второй. Такой метод можно сравнить с подъемом по лестнице через ступеньку, когда руки хватаются за перила. В считанные секунды он оказался наверху, но Мостков не обнаружил. На дне гигантского колодца лежало круглое зеркало воды, отражая голубое небо и решетчатые стальные конструкции, оплетенные трубопроводами. Ажурная стальная башня поднималась из центра бассейна. Похоже на строительные леса, сооружения тянулись вдоль внутренних стен до самого верха. В противоположной стороне внизу не хватало одной секции. В вертикальном проеме виднелся асфальт. Все это вовец увидел и оценил с первого взгляда. Второго не потребовалось. Он стал спускаться по трубам и балкам, где съезжал, обхватив трубу руками, где сбегал по наклонному двутавру, придерживаясь за элементы конструкции, где повисая на руках и становясь на балку уровнем ниже. В студенческую пору у него была отличная шабашка. Всем альп клубам красили мачты радиостанции. Вот тогда он и освоил передвижение по балкам. Сейчас этот навык возвратился. Правильно говорится, что умение невозможно забыть. Просто счастье, что этот охладитель отключен. Если бы из всех труб хлестал кипяток, ему бы уже хана пришла. Вовец, весь испачкавшийся в ржавчине, быстро спускался. Еще немного и вода будет у самых ног. Тогда можно сделать переход вдоль стены и выскочить в тот проем напротив. Когда высота не действует на психику, гораздо легче бегать по балкам. До воды оставалось метров пять, и вовец решил взглянуть, что делается наверху. Там на фоне неба металась черная фигурка. И тут Вовец поскользнулся, оступился и, теряя равновесие, оттолкнулся ногами от балки. Все равно нырять придется. С плеском и брызгами вошел в воду. Она оказалась на удивление теплой, видно не остыл еще до конца. Перевернувшись под водой, Вовец всплыл вверх лицом. Нельзя выпускать врага из поля зрения. Вдруг швырнет чем-нибудь в голову. Вовец поплыл на спине, стараясь не налететь на железной конструкции. Макака наверху взвыл. Первый ударный эффект воздействия наркотика, взвинтивший психику и мобилизовавший все резервы организма, заканчивался. Скоро неизбежно наступит упадок сил и расслабление. Он уже начал ощущать покалывание в обожженной ладони, а пространство перед глазами постепенно принимало искаженные очертания. Он словно смотрел сквозь выпуклое стекло, и эта выпуклость все увеличивалась, росла, поле зрения постепенно сужалось, центр этого поля укрупнялся, приближался, а по краям наоборот, изображение отдалялось и расплывалось. Он четко видел своего врага. Враг смотрел из воды и корчил рожи, и в знак презрения махал то одной рукой, то другой. Макака вынул нож и придавил кнопку. С готовностью выскочило сверкающее лезвие. Он сжал рукоятку обожженной ладонью и почувствовал, как плотно она прилипла к обожженной кровавой плоти, словно приросла. «Сейчас я из тебя кишок добуду, а потом поговорим». Он осклабился, выставив крупные белые зубы и с протяжным воплем бросился с головокружительной высоты. Он падал долго, перевернувшись несколько раз в воздухе и с громким плеском ударился в воду. А пронзительное эхо еще долго гуляло в замкнутом пространстве охладителя, как в колоколе, постепенно затихая. Вовец успел сделать три грибка, наблюдая этот безумный полет. Он слишком много пережил сегодня, чтобы взволноваться по такому поводу, и даже не сбился с ритма, продолжая размеренно дышать и выбрасывать поочередно руки, загребая неторопливо, но сильно. С некоторой отстраненностью подумал, что прыжок с такой высоты может совершить только очень натренированный спортсмен, и преследователь больше не представляет угрозы. Скорее всего, его труп уже идет комом на дно бассейна. Сам вовец с высоты 3 метра и более, но не более 5, прыгал солдатиком, ногами вперед. Отлично запомнив, как в детстве несколько раз шлепнулся плашмя на воду, а потом со слезами выползал на берег и долго отлеживался, держась за отбитый живот из куляпы щенячьи. Он подплыл к эстакаде у проема в стене и с сожалением понял, что проем находится высоко, более чем в двух метрах от поверхности воды. Вовец ухватился за вертикальную балку эстакады и огляделся. Мокрая бетонная стенка была совершенно гладкой, а нижняя часть эстакада не имела горизонтальных поперечин, только стойки и круто наклоненные укосины, Он попробовал подтянуться по одной такой укосине, красной от ржавчины, но беспомощно съехал обратно в воду. Неожиданно под гулкими сводами послышался плеск. И этого только не хватало. К нему плыл тот сумасшедший прыгун. Погружаясь с головой и снова всплывая, он выплевывал воду с кровью и сильно ударял руками, разбрасывая брызги. В правой был зажат нож, и он яростно вспарывал им легкую рябь. Движение рук... Тяжелые и нескоординированные, показывали, что падение не прошло даром. Только продолжающимся действием наркотика можно было объяснить то, что макака не умер мгновенно от болевого шока, не потерял сознание и вообще остался на плаву, да еще и пытался грести. Вовец мерил глазом расстояние, оценил движение пловца и успокоился. Этот человек никогда не догонит его в воде. Гораздо больше его обеспокоила мокрая бетонная стенка, Если она не успела высохнуть, значит сейчас идет откачка воды из бассейна. Следовательно, надо ожидать, что скоро начнется обратный процесс, наполнения его, но уже горячей водой. Для того и охладитель ставят в ряд, чтобы по очереди использовать. И как бы подтверждая самые мрачные предчувствия, загудели трубы, заиграли роковой ноктюрн, выдувая воздушные и водяные пробки, то тут, то там сверху срывались струйки и капли, «Следовало срочно убираться из этой суперкастрюли!» Первым делом вовец избавился от пиджака и спецовки, сковывавших движение. Сейчас он не спешил и, обхватив ногами стальную косину, выпростался из лишней одежды, спокойно глядя на медленно приближающегося пловца, гребущего ножом. Рокот в трубах стихал, а струйки и капли сверху сыпались чаще, но пока еще холодные. А что, если обмотать укосину мокрой спецовкой? Она не будет соскальзывать, и, продвигая ее все выше, можно будет подняться. Но мокрая спецовка, плотно облепив балку, вверх тоже не скользила. А стоило чуть ослабить хватку, и в овец снова сполз в воду. Он попробовал влезть по вертикальной граненой балке, но сил уже не хватало. Легкий, постепенно усиливающийся шум наполнял охладитель. Так набегает летний ливень. Отдаленный шелест приближается, становится все громче. Вот первые капли ударили по асфальту, по траве, и вдруг все вокруг заполняют ревущие струи. Здесь было так же, только струи были не прохладные, а горячие. Пока терпимо горячие, но они обожгли вовца ужасом. Он в отчаянии озирался по сторонам. Противоположная стена неразличима за отвесно падающими потоками. В нескольких метрах оскаленная морда с налипшими на глаз волосами и взлетающая рука, вспарывающая ножом в воду. Спасительный проем слишком высоко, а могучий душ все горячей. Вовец уже попадал в похожую ситуацию лет десять назад. Тогда их байдарку изломало на порогах. Его вынесло к скале, прижало, и мощная струя стала толкать и затягивать вниз, под камень. Он вцепился как клещ запустив в трещины скалы пальцы, дожидаясь в ледяной воде, пока ребята выберутся на берег и сбросят ему сверху веревочный конец. И сейчас он отчаянно зашарил по бетону, цепляясь за выбоины и раковины. Собрав все силы, вовец полез по отвесной стене. Руки его дрожали от напряжения, кончики пальцев пронизывала боль, но он упорно карабкался сантиметр за сантиметром, Отчаянно этот рывок был изначально обречен на неудачу, поскольку требовалась еще опора для ног, а ее-то и не находилось. В выбоину или раковину, подходящую для зацепы пальцем, носок ботина не вставишь. Короче, вовец сорвался и с головой ушел в воду. На глубине его ступня наткнулась на нечто тонкое и упругое. Вынырнув под горячие струи, он снова погрузился в более прохладную глубину. Теперь уже специально. Зацепил ногой и понял – толстая проволока. Попробовал подтянуть – поддается. Ухватился левой рукой за стойку, а правой достал улов. Большой дугообразный кусок толстой стальной катанки. Теперь он знал, что надо делать. Закрутил петлей один конец вокруг вертикальной опоры, передвинул его повыше, а другой конец захлестнул за укосину и тоже завернул петлю. Получилась перемычка – мостик. Закинул ногу на этот мостик в 8 мм толщиной и стал влезать, цепляясь за стойку. Рядом хрипел и булькал, барахтаясь, бандит с бессмысленными выпученными глазами. У него уже не оставалось сил поднимать руку с ножом. Вовец, как заправский канатоходец, встал на проволоку, держась за стойку, выпрямился. Сверху низвергался уже настоящий кипяток. Вовец поднял руки и ухватился за горизонтальную балку. Наконец-то он добрался до нее. Подтянуться и перебраться на бетонный цоколь в проем стены было минутным делом. Пар валил от него, а вода сбегала ручьями. Выжимая горячую рубашку, он смотрел, как тонет бандит, и это зрелище не вызывало у него отвращения или сочувствия. Скорее удовлетворение. Макака что-то пытался кричать, наверное, ругался и грозил, но за шумным падением воды ничего не было слышно. Он вскидывал красное распаренное лицо, хватая воздух разинутым ртом, но силы оставляли его, и он погружался все чаще. Дергая головой, таращил безумные глаза, перед которыми лопались пузыри. Видимо, последним усилием вскинул вверх руку с зажатым ножом и, словно придавленный его весом, пошел ко дну. Еще несколько секунд блестело лезвие. Намертво прикипевшей к ободранной ладони рукоятка Так и не выпало из-за слабевших пальцев.